Глава 9. Развернули медицинский бокс прямо в тоннеле, поместив Шахова в специальный тест-пенал. Привели его в чувство и Ромашин начал допрос, руководствуясь показаниями диагноста и врача Инка, имеющего опыт подобных операций. Длился допрос всего несколько минут. Шахов был запрограммирован на многоплановый глубоко вплоть до физиологических реакций. Не смог осознав поражение, реализовать вцементированную в психику команду самоликвидации. Сердце его внезапно остановилось, и никакие ухищрения инк врача не помогли ему забиться вновь. Однако и того, что успел выяснить Рамашан у бывшего зампреда ВКС, хватило, чтобы сделать надлежащие выводы и начать действовать. Трём своим подчинённым он приказал продолжить поиски группы Полуянова и присоединиться к ней. Сам же с помощником вернулся назад к выходу из ствола и прямо оттуда связался с Костровым, коротко пересказав ему последние новости. "Думаешь, пора?" ответил директор УСС. "Самое время", уверенно подтвердил Ромашин. "Развёртыка полномасштабного шторма займёт не менее 3 часов. Санитары могут засечь подготовку и нанести удар раньше. Во-первых, они будут ждать команды Шахова и начнут психовать, лишь не найдя его в течение определенного времени. За этот период ты успеешь нейтрализовать больше половины действующего против нас состава. Во-вторых, удар они наметили хоть и мощный, но отвлекающий. Ракетный залп по стволу. Наземных ракетных баз давно уже нет, значит, они воспользуются старыми орбитальными базами, о которых мы забыли. Или лунными, законсервированными и спрятанными еще лет сто назад. Ищите. Ищите. Легко сказать, ищите, проворчал Костров. Где Шахов? Он умер. Кодирование было слишком глубоким. Преодолеть порог команды мы не смогли. Жаль, после некоторого молчания проронил Костров. Он был нужен живой, как свидетель. Кстати, прокурор управления санкции на его арест не дал. Этого следовало ожидать. Начинай, приказал Ромашин и отключил связь. После этого он вызвал группу поддержки. Не таясь, сел в галеон погранслужбы и выдал инк пилоту курс к метро. Через полчаса он с личной оперативной обоймой обезвредил стрегущих золотово в клинике санитаров и забрал его с собой, ничего не объясняя. Ещё через полчаса они высадились в метро управления и прошагали в бывший кабинет Ромашина, провожаемые удивлёнными, испуганными или тревожно задаченными взглядами встречавшихся по пути сотрудников. Все знали о гибели комиссара, и встретить его живым в коридоре управления никак не ожидали. В кабинете Ромашин дал в эфир сигнал «принимаю ответственность», и с этого момента все силы евразийского филиала службы безопасности должны были снова подчиняться комиссару-2 Игнату Ромашину, внезапно ожившему в рамках операции «Мангуст». Надев корону с прутой, включившись в информационный вихрь службы, Ромашин соединился с Сэконом и ВКС, Объяснил своё появление, проконтролировал выходы на связь всех отделов, развернул шторм в пределах полномочий и компетенции службы безопасности, и наконец обратил лицо к бесстрастно разглядывающему кабинет Аданусу Златкову. "Извините за бесс церемонность. Присаживайтесь. Разговор у нас будет недолгий, но важный. Мы взяли Шахова, и он остался жив. К сожалению, нет. Ясно. Глубокое залегание. Что происходит, комиссар?" Развёрнуто общей по управлению шторм. Началась операция Мангуст. Поиск баз санитаров и прочие дела. Но главный удар по стволу готовится изнутри. Я это предполагал. Прибыл инспектор хирургов. Судя по уклончивым мыслям следам Шахова, это не просто существо или высокоинтеллектуальный кибер, но разумная система типа диффузный организм. Нечто вроде трансформового кластера микроорганизмов, способного разделяться на копии, которые вполне могут действовать самостоятельно. Справиться с ним будет нелегко. В связи с этим у меня к вам несколько вопросов. Как его уничтожить, если, конечно, не удастся захватить? Не удастся, не надейтесь. Жаль, если так, хотя надежда остается. Тогда с помощью какого оружия можно его уничтожить? Аннигилятор, глюк, плазма пушки? Ни то, ни другое, ни третье. Сто процентной гарантии дать не может. Впрочем, как и любые другие способы уничтожения тоже. Я не знаю, как вам помочь в этом деле. Как вы думаете, инспектор-хирург вряд ли хирургия опустится до подобного уровня действий, на ней существует гораздо более высокого порядка, чем люди, особенно по творческому потенциалу. Кроме того, по некоторым косвенным данным можно судить, что они вообще не существа, а мощные разумные системы типа стаи. Каждая особь этой стаи не намного интеллектуальнее человека, но собравшись вместе, понятно. Спасибо за уш от холодной воды. Я не хотел, а я и не обиделся. Теперь вопрос в русле наших последних бесед. Не кажется ли вам, что игра нам предложена какая-то уж слишком простая, буквально унижающая нас. Агенты, резиденты, эмиссары, санитары, террористы, неудачные попытки ликвидации, отмеченные и вовсе подставленные нам для более надёжного опознавания и обнаружения. Если хронохирурги столь высокоразвитые существа, игроки с большой буквы, то почему они играют с нами столь примитивно? Златков Россией на потёр верхнюю губу, задумчиво глянул на свои пальцы, вдруг остро посмотрел на Ромашина. А кто вам сказал, что они играют с нами? Ромашин медленно отодвинулся от стола, откинулся на спинку кресла, изучая бледное, обманчиво сонное лицо учёного. Чёрт возьми, Что вы хотите этим сказать, Атанос? Хронохирурги играют с равными себе. Может быть, между собой, может, с теми, кто следит. Не знаю пока. Надо думать, сопоставлять, искать. Мы же для них всего лишь рабочий материал, ну или мелкие фигуры, пешки, так сказать. Я думаю, игра ведётся на всех уровнях мироздания, мы же видим только свой. В кабинете наступило молчание. Рабочий стол комиссара безшумно кипел, бросал зарницы, гроздья огней, световые транспаранты, но Рамашин ничего этого не замечал. Он вдумывался в прозвучавшие слова, и смысл сказанного наконец дошёл до него. Мать Божья, какого же тогда замысел игроков? Чего они добиваются? Уничтожения тысяч или миллионов ветвей времени? Какова же при этом цена выигрыша, да и существует ли выигрыш вообще? «Неужели вы правы? Выигрышной стратегии не существует и жизнь — вечная игра!» «Не хотелось бы разочаровываться?» — тихо и грустно ответил Золотков. «Я имею в виду в собственном уме, но я считаю, что игра идет на интерес. Важен сам процесс, а не выигрыш. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Ошибся же я, разрабатывая свою теорию хронопрокола». «Квантовый перенос!» — передразнил он сам себя. «Ускорение хроноквантов!» «Бурение времени!» «Но как же красиво все это выглядело в виде формул!» Ромашин рассмеялся, приходя в себя. «Не расстраивайтесь, Атанас, вы еще способны создать истинную теорию времени. Я чувствую, что мы не все еще испытали, что нам не все еще рассказали наши покровители, но мне не хватает слов, чтобы выразить свою мысль. Мне не хватает слов даже на то, чтобы задать верный вопрос. Древние говорили, что правильно заданный вопрос уже является ответом. Что ж, подождём, пока я его сформулирую. Из заранее заготовленных у меня остался только один. Последними словами Шахова были: "Встретимся в вечности". Что он имел в виду, на ваш взгляд? Золотков сгорбился, теряя интерес к разговору. Этот вопрос надо было задать ему. Учёный вдруг оживился, хотя, возможно, он имел в виду древо времён. Какое отношение имеет вечность, если принять априори, что вечность не есть прямая бесконечная линия, бесконечная протяжённость времени, а есть бесконечное число конечных времён? то это и есть древо времен. Очень точная формулировка, но почему Шахов был уверен, что мы с ним встретимся? Златков ушел в свои размышления, становясь рассеянным. Думаю, вы уже поняли. Он имел в виду, что Шаховых много во Вселенной. В каждой ветве есть свой Шахов, так же как Ромашин и Златков. И другие люди. Вы все время забываете, Игнат, о квантовом дублировании миров. Условий, исполнителей. Ведь уже есть прецедент, в наш мир вернулись не наши гонцы, белые полуянов. Не те, кого мы посылали. Значит, где-то по другим ветвям бродят наши. Вот и включите этот факт в свое досье на время. Лучше скажите, что мне делать конкретно, комиссар. Я вам нужен? Идите домой, Атанас. Мои ребята за вами присмотрят. Хм. Как только закончится операция Мангуст, встретимся в центре. Златковки Вну, не прощаясь, вышел. Ромашин дал команду обоим прикрытия следовать за ним и проговорил вслух: "Ну что ж, арест. Встретимся в вечности, говоришь? Может быть, даст Бог и встретимся". И тут в голову комиссара пришла мысль, заставившая его побледнеть. Где-то там, в ветвях бесконечного древа времён, Должны были бродить по бесчисленным стволам хроноускорителей миллионы Павлов-Ждановых, и все они участвовали в игре помимо своей воли, и все они знали за кого играют, на чьей стороне, на стороне или одного игрока, или по разные стороны баррикад.